— Ну что, господа, вы можете сесть в один быстролет, — сказал начальник Желтых. — Я не возражаю. Честно говоря, мне самому очень не нравится вся эта история. И я буду рад, если вам, комиссар и префект, удастся из нее выпутаться, признаться я впервые в жизни вынужден бороться с коллегами. — Это нас сближает, — хотел сказать комиссар, но не успел. В небе возникла точка, которая начала стремительно приближаться. Не облетел бы стролёт. У полицейских комиссаров, помимо тех органов чувств, которые есть у каждого человека, ещё существует интуиция. Она у них тоже орган чувств, причём основной. Именно благодаря интуиции комиссары совершают самые важные поступки в своей жизни и раскрывают самые трудные преступления. Комиссар прислушался к себе. Интуиция заливала елеем его душу. А если верить ей, а кому еще и верит, комиссару полиции, как не своему чутью, быстролет нес не просто хорошие новости, а что-то спасительное. Быстролет ловко опустился на каменную поверхность. Стало ясно, машину ведет высококлассный летчик. Мотор еще продолжал работать, а пилот уже выскочил на землю и направился прямиком к комиссару. Выскоклассный летчик оказался девушкой, и ее нельзя было назвать просто красивой. Нет, она, пожалуй, была даже излишне хороша. Гарт невольно поправил прическу и одернул брюки. в Красоте природы всегда есть чувство меры. Зверь не бывает чересчур красив, и рыбы излишне прекрасной не бывает, поэтому в природе красота — всего лишь одна из характеристик. А у человека красота подчас бывает сутью. Смотришь, допустим, на девушку с рекламного плаката, и понимаешь, нет в ней никакого иного смысла и никакой иной жизни, кроме красоты. У девушки-пилота, которая приближалась к комиссару, ощущала суть и даже тайна. В том, что красива она была неестественна, рекламна хороша, длинные белые волосы, Огромные черные глаза — фигура, явно созданная Богом не только для того, чтобы водить бастролеты. Гард очень хорошо знал. Влюбиться в такое существо значило пропасть. Не влюбиться — значит не быть мужчиной. Вы, комиссар Гард, есть, не ошибаюсь. Голос у девушки оказался нежный и властный одновременно. От звука ее голоса комиссар даже забыл, где находится, но ненадолго говорил человек с красными погонами. — Я префект нравственной полиции Пром. Комиссар Гарт префект уголовной полиции арестованы вместе с опасными преступниками. Я бы не хотел, чтобы посторонние разговаривали с ними до выяснения всех обстоятельств дела. — Ваши желания, господин Пром, меня совершенно не интересуют. Девушка умела чередовать в своем голосе властность и нежность. Сейчас нежность исчезла. — Комиссар Гарт отправится со мной для выполнения особо важного и особо секретного задания. — Не уверен в этом, милая моя, — улыбнулся тот, кого, оказывается, звали Пром, и подошел к девушке. — Повинуясь привычке всегда находиться поближе к красавице, Гарт подошел тоже. Пром взял руку у девушки и приложил палец к определителю человека. Комиссар посмотрел на дисплей. Дисплей загорелся, определитель работал. Но никакой информации не появилось. Пром потряс машинку, надеясь, видимо, что там что-то заело. — Зря стараетесь, — усмехнулась девушка. — Я же вам объяснил. Я секретный агент. Мои пальцы защищены от вашей машинки.